Часть вторая. Глава первая. Филипп. Бывают минуты, когда сердце замирает от боли и ужаса. Я никогда и никому не признался бы в том, как мне страшно. Наследнику Вейранов и страшно? Стыдно. Брат рассмеялся бы мне в лицо, но его судьба сейчас висела на волоске, и я не знал, чего ждать. Мысленно готовился к худшему, только бы он не оправдали. но шансов на это не было. Я понимал и надеялся, потому что после смерти родителей не думать о чём угодно, только не об этом, потому что сразу становилось так больно, что дыхание обрывалось. Я не знаю, как пережила те дни. Каждую ночь снились кошмары, они душили меня, выворачивали наизнанку, и я едва сдерживался, чтобы не кричать. Не хотел будить Полли, она и так спала крайне мало. Почему их с пером так долго нет, ничего хорошего это означать не могло. Да и кому я лгу? Себе. Надежда давно уже угасла, и сейчас я пытался сыграть в игру, убеди самого себя, что не всё ещё потеряно. На самом деле, всё. Я понимал это с той самой минуты, когда оказался перед виселицей на площади. Всё потеряно. Прошлого не вернуть. То, что было во мне хорошего и светлого, Умирала в агонии, а я никому не смела об этом сказать. Хотелось одного найти и уничтожить тех, кто совершил это с моими родителями, и я сделаю это, не будь я Филиппом Веераном. Скрипнула, открывая дверь. Я бросился в коридор, чтобы столкнуться с мрачным, усталым Пьером. "Что?" спросил тихо. "Идём", Пьер увлёк меня в гостиную. "Сядь. Его казнят". Кула кистиснулись сами собой. Филипп, выслушай. Нет, отвечай, Пьер. Анри казнят и да и нет, так как суд не смог определиться, виновен твой брат или невиновен, то было принято решение отправить его в пустоту. В пустоту, отец рассказывал мне о ней. Говорил, что это особое пространство, другой мир, который возник в результате неудачного магического эксперимента. А Анри после таких рассказов ночами пугал меня, мол, не буду слушаться, и пустота меня заберет. Она представлялась мне почти живой, некое полубезумное существо, которое наказывает непослушных детей. Но она пришла не за мной, а за Анри. «Филипп, если у твоего брата хватит сил, он выберется. Не утешай меня». Я качнул головой, с удивлением понимая, что почти не больно. Боль отступила, оставив пустоту. Пьер смотрел на меня с беспокойством, а я уже знал, что буду делать дальше. Я всё равно найду его, сказал Пьеру. Убийцу. Раз нет правосудия по закону, значит, я добьюсь его сам. Не стоит, Филипп, ответил тот. Даже если ты узнаешь, кто убил магистра Таймуса, что ты можешь сделать? Тебе не хватит магии превратить муху в пылинку. А наш соперник силён. Я не только о Таимусе, и о родителях тоже. Мне кажется, за этим стояли одни и те же люди. Может, Анри узнал что-то лишнее, или отец, ты меня не слушал, вздохнул Пьер. Но я тебя понял. Знаешь, что я тебе скажу? Есть несколько мест, с которых можно начать поиски. И одно из них мне недоступно тебе. Зачем тебе? Я так просто не отступлю, перебил меня Пьер, предупреждая вопрос. Не люблю бросать дела на полпути. Так как, Фил, рискнёшь пойти туда, куда не могу пройти я? Куда же это? В гимназию Чёрная звезда. В её ворота пускают только тёмных магов, а я, как понимаешь, совсем не тёмный. Тебе как раз исполнилось 16, а вступительные экзамены уже начались. Зачем же мне туда? Я не понимал, Какое отношение гимназия имеет к смерти Таймуса? Зачем я расскажу тебе после? Сначала поступи, усмехнулся Пьер, будто не верил, что мне это удастся. Глупо поймал как ребёнка, потому что во мне уже поднимался знакомый дух противоречия. Только предупреждаю сразу, легко не будет, продолжал защитник. Эта элитная гимназия, и пока ты не сдашь выпускные экзамены, путь за её пределы будет закрыт. Я смогу посетить тебя только после сдачи экзамена посвящения. А обучение, сколько длится оно? спросил я. Тоже по-разному: от года до 8 лет. Если по истечении 8 лет студент не доказывает, что обрёл силу, он уходит без диплома или же никогда не возвращается. Такие случаи тоже бывали. Я согласен. Решение пришло быстро и просто. Я даже не сомневался, что поступаю правильно. Согласен и всё тут. Меня ничто больше не держало. Точнее, никто не держал. Полли проще будет без меня. Она уже получила диплом, сможет себя защитить, а я не могу вечно быть ярмом на её шее. Анри, я верил в брата, но понимал, что шансы слишком малы. Значит, чёрная звезда не худший выбор. По крайней мере, мне некогда будет думать о том, что произошло. Некогда будет с себя винить. «Тогда собирайся», — ответил Пьер, будто и не сомневался в моем ответе. «Чем раньше ты попытаешься сдать вступительный экзамен, тем лучше. Количество мест ограничено. А, Полли, мне надо хотя бы попрощаться. Я сам ей расскажу, где ты, и передам, чтобы не беспокоилась». «Хорошо». Я покорно поднялся с диванчика и пошёл собирать скудные вещи. Пьер откуда-то притащил потрёпанную сумку. Туда поместится что угодно, пояснил на мой недоумённый взгляд. За сумкой последовали письменные принадлежности. Деньги тебе не понадобятся, говорил Пьер. Поэтому, если хочешь, можешь оставить их мне на сохранение. Нет, передай лучше Полли, ответил я. Как скажешь. Готов. Я кинул взглядом комнату, которая, пусть на несколько дней, но стала моим домом. Когда Поля вернётся, меня тут уже не будет. Хотелось написать ей хотя бы пару слов, но Пьер поторапливал. Видимо, он куда-то спешил. Я захватил сумку и пошёл за ним. Мы шли пешком, и те оказалось не так уж близко, и я какое-то время спустя едва перебирал ногами. Это что? часть вступительного испытания заморить кандидата до того, как он попадёт в стены гимназии, но, ну, конечно, жаловаться не стал. Надо идти, значит, буду идти. Пьер больше не заговаривал со мной. Чем дольше мы общались, тем яснее я понимал, что он лжёт о своём происхождении, о прошлом, но у каждого есть свои тайны. Так к чему обижаться? Пьер и так сделал для нас больше, чем кто-либо другой. Не знаю, чем это вызвано, но я был благодарен ему. Кстати, когда другие испугались и отвернулись, Пьер не побоялся встать на защиту Анри. Да, это не помогло, но я верил, что у Анри хватит сил вернуться. А если нет, я найду того, по чьей вине остался один в этом мире, и заставлю пожалеть. Пришли. Пьер остановился посреди пустыря. Это он так шутит, что ли? И где же ворота, спросил я. А Пена громко сказал мой провожатый и начертил пальцами в воздухе знак отпирающей замки. Задрожал воздух, и прямо перед нами появились чёрные ворота. Дальше ты сам, сказал Пьер. Помни, тебе надо продержаться как можно дольше. Как только пройдёшь посвящение, увидимся. Удачи, Фио. Спасибо, ответил я, и на будущее За этими воротами ты перестанешь быть Филиппом Веираном, к лучшему, чтобы тебя никто не узнал. Я кивнул, прекрасно понимая, чем вызвано такое предупреждение. Да, наша семья теперь вне закона, и пусть моя причастность к убийству Таймуса осталась недоказанной, кто знает, как это аукнется в будущем. До встречи, Фил, Пьер протянул мне руку. До встречи, Я пожал прохладную ладонь. Что ж, пора. Пьер дождался, пока я подойду к воротам, и пошёл прочь. Я не оглядывался. Ни к чему. Неужели за этими воротами придётся провести несколько месяцев или даже лет? Почему Пьер сказал, что срок обучения не нормирован? Я слабо представлял, что будет дальше. Знал только, что это мой шанс. Собравшись с мыслями, и постучал. В воротах открылось маленькое окошечко. "Чему обязаны?" поинтересовался мужской голос. "Я хотел бы сдать вступительные экзамены в гимназию", ответил громко. "Даже так", кажется, мой собеседник рассмеялся. "Что ж, удачи". И ворота со скрипом отворились. Вот только за ними не было никого. "Что за шутки? Кто тогда со мной разговаривал?" Дух. Я вошёл в заброшенный, поросший травой двор. Тут точно давным-давно никого не было. Но Пьер не мог ошибаться и шутить бы надо мной не стал. Значит, следует найти вход в гимназию. Я двинулся вдоль двора, вглядываясь в каждый угол. Плитка, когда-то достаточно красивая, сейчас выглядела серой и потрескавшейся. Тут и там торчали сухие палки. Чуть поодаль было нечто, на что я сначала не обратил внимания. Но когда подошёл ближе, понял, что это ворота на кладбище. Дальше виселись покосившиеся памятные знаки. Может ли там быть портал или что-то другое, что поможет найти вход? Куда идти дальше? Самого здания не было видно. С одной стороны двора кладбище, с другой глухой забор. сквозь которой ничего не было видно, вариантов не осталось. Я шёл среди надгробий, вчитывался в имена и годы жизни. По всему выходило, что тут покоились совсем молодые юноши и девушки. Те, кто не сумел сдать вовремя экзамены, может, здесь нерадивым ученикам полагается смерть? Я усмехнулся. Смерти я не боялся, не после того, сквозь что пришлось пройти. Наоборот, Время от времени приходили непрошенные мысли, что если бы я был дома, когда на родителей напали, то всё бы давно закончилось. Но меня там не было. Именно поэтому я искал на старом кладбище следы входа в гимназию. Передо мной замаячила дверь склепа. Дверь это уже хороший знак. Она может вести куда угодно. Я ускорил шаг, распахнул двери настежь и В лицо полетело тёмное заклинание. Взметнулись щиты, то, что получалось у меня лучше всего. Я выскочил за пределы склепа и осторожно заглянул внутрь. Пусто. Никого. Чтобы проверить, запустил в проём заклинание-обманку. На этот раз всё полыхнуло огнём. Значит, я на верном пути. Не станут защищать то, в чём нет смысла. снова поднял щиты, и мир вокруг стал чёрно-белым. Осторожно двинулся внутрь. От первого заклинания уклонился, но рана было радоваться. С потолка сорвались острые колья, едва не пригвоздив меня к земле. Я начинал подозревать, что кладбище не для студентов, а для соискателей. Не сдал вступительные экзамены добро пожаловать на тот свет. от Колеев спас щит. Они рассыпались в пепел, а я теперь прощупывал пол перед собой в поисках ловушек и даже несколько нашёл. Этот склеп что, бесконечный? Стоило задать себе этот вопрос, как впереди показалась гробница. А там кто? Профессор, принимающий экзамен? Стало смешно. Что-то со мной не так. Я подошёл ближе. Сдвигать крышку или не сдвигать? Но рассу shovа круг больше нет дверей, сдвину. Чтобы мраморная плита поддалась, потребовалось приложить усилия. Я вспотел так, что пот заливал глаза, мешая видеть ясно. И это было к лучшему, потому что как только тяжёлая плита упала на пол, подняв мраморное крошево, из гробницы высунулась рука. И всё бы ничего, если бы она не состояла только из костей. Кто посмел? Извините, вы не подскажете, как пройти в гимназию? Вежливо перебил я. Что? кажется, мой пока ещё невидимый собеседник задумался. А я в который раз поразился. Интересно, это потеря чувств временная или постоянная? Стану ли я снова человеком? А за рукой показался и весь скелет, ожидаемо в профессорской мантии. Ты Просипел он: "Учиться, значит, хочешь?" "Хочу", кивнул я. "Пролей каплю крови на крышку гробницы, и узнаем, есть ли у тебя право тратить моё драгоценное посмертие". Я не стал перечить, призвал магию, создал из неё клинок и наколол палец. Алая капля упала на крышку. "Ух ты", оживился скелет, тряся челюстью. Кого я вижу? Но о чём это я? Ах, да. Чтобы пройти дальше, нужна самая малость. Убей меня. И прежде чем я хоть что-то ответил, скелет рынулся на меня. Я никогда не считал себя слабым, но сейчас сама мысль о том, что могу победить этот мешок с костями, казалась абсурдной. Скелет оказался выше меня на голову, а от его оскала Хотелось зажмуриться и больше никогда не открывать глаз. Страшно, но мне надо было пройти дальше, и я приказал себе успокоиться. Глубоко вдохнул, остановился на мгновение и призвал магию. Щиты готовы, теперь надо атаковать. Увы, мой арсенал атакующих заклинаний почти равнялся нулю. До 16 лет обучение атакующей магии было запрещено, поэтому скудные месяцы тренировок мало дали мне в плане умений. Если бы не это, не время думать сейчас. С пальцев сорвались чёрные сгустки, врезались в скелет, вот только никакого ощутимого урона ему не нанесли. Он задумчиво поскрёб костяшками пальцев лысую макушку. "Как-то слабенько", сказал задумчиво. "Надо лучше стараться, молодой человек". Я только фыркнул. И ещё какой-то суповой набор будет меня уму разуму учить. Внутри поднималась волна протеста. Если между мной и обучением в Чёрной звезде, а значит, справедливостью по отношению к Анри, стоит этот скелет, значит, надо сделать так, чтобы его здесь не было. Не самая здравая и мудрая мысль, но другая в голову не пришла. Я издал негодующий крик. и бросился на противника. Тот, кажется, не ожидал такой прыти, потому что клацнул челюстью и едва не рассыпался на части. А я орудовал кулаками, не чувствуя, что по пальцам уже льётся кровь. Ещё один меткий удар, и мой противник обратился в прах. Только упорство, никакой магии. Но если я ожидал, что сейчас в стене откроется переход или дополнительный коридор, То зря надеялся. Ничего не произошло. Я остался в склепе один. Может, все-таки стоило уничтожить скелет магией? Подошел к гробнице и заглянул внутрь, в надежде найти ответ. И я нашел его. Крутые ступеньки уходили вниз. Я перемахнул через каменную стенку гробницы и поспешил туда. Ожидал новых ловушек. Но единственная опасность, которая меня поджидала — Это скользкие ступеньки. Ноги разъезжались, и пару раз я едва не расшиб нос. Но вот ступеньки закончились. Ещё один длинный коридор, в конце которого виднелась дверь. А на ней табличка. Только подойдя совсем близко, я сумела разглядеть, что на ней написано. Там значилось: "Возврата не будет". Что ж, меня устраивало. Я толкнул дверь и едва успел уклониться. от сгустка магии. «Хм, неплохая реакция», — услышал я. «Повышенный магический фон, высокий интеллект, а вот общий магический уровень крайне слаб». «Кто говорит?» Я отчаянно завертел головой по сторонам, но никого не увидел. «Кто вы?» — спросил тихо. «Я? Твой будущий куратор?» Ответила пустота, мрак развеялся, и я увидел мужчину лет тридцати. Он был в чёрной мантии с застёжкой в виде восьмиконечной звезды, и сам был таким же чёрным, как его мантия, смуглым, кареглазым, с сине-чёрными волосами, а ещё от него веяло магией, настолько сильной, что становилось не по себе. "Имя", холодно спросил он, глядя на меня совсем недружелюбно. "Филипп. Что ж, Филипп, в стенах Чёрной Звезды нет титулов, и всем плевать." Что за род стоит за твоей спиной? Поэтому на время ученичества забудь, кто ты и откуда пришёл. Раз уж ты прошёл вступительные испытания, думаю, нет смысла спрашивать, насколько велико твоё желание учиться. Оно велико, ответил я. И зачем же тебе именно наша гимназия? продолжал допытываться куратор. Я хочу стать сильнейшим. Да, я кривил душой, но лишь от счастья. «Мне действительно нужно было научиться лучше контролировать магию, владеть ею, чтобы в будущем я всегда мог защитить то, что мне дорого». «Отличный ответ», — усмехнулся куратор. «Тогда запоминай. Меня зовут Дорек Синтер, и на ближайшие месяцы, а может и годы, ты должен слушать каждое мое слово, выполнять любой приказ, не прикословия. Понял?» «Да». «Что ж...» Синтер продолжал смотреть на меня так, словно желал проникнуть взглядом под кожу. Добро пожаловать в чёрную звезду.